Глава 109. Воскресенье, 13 августа, 17.00, 18.00. «Вперед! Давай! Давай!» — крикнул Пип Эдвардс, едва сдерживаясь, чтобы не включить проблесковые маячки. Как только проехал грузовик, Трандл вдавил газ в пол и двинулся за мотоциклом. Эдвардс связался по рации с «Оскаром-1». Это HT-281, преследуемый только что промчал мимо на большой скорости по направлению к круговому перекрестку Бэддингхэма. Едем за ним. Сообщаем, что водитель — владелец «зеленого» разрешения на парковку на соответствующем транспортном средстве. Держите его в поле зрения, но так, чтобы не вызвать подозрений. Останавливать не пытайтесь Да, хорошо Эдвардс и Трандл подъехали к кольцу на скорости выше 100 миль в час Мотоцикл ловко преодолел круговое движение И направился обратно вверх по холму, промелькнув мимо них по левой полосе трассы Трандл развернул БМВ в заносе и тоже погнал в сторону холма Байк уже скрылся из виду Спидометр показывал 110 миль в час. Затем 120. Ближе к следующему кольцу собралась пробка. Дукатии нигде не было видно. Трандл вдарил по тормозам. «Что думаешь?» «Давай вперед! Если бы он поехал по кольцу и направо, мы бы заметили!» Трандл обогнал фургон и поехал дальше, набирая скорость. Эдвардс продолжал докладывать обстановку «Оскару-1». «Движемся на запад по шоссе А-27, скорость 105 миль в час преследуемый, скрылся из виду». «Оскар-1» дал задание всем полицейским поблизости от А-27 сообщать ему, если увидят указанный мотоцикл. Через некоторое время, когда Эдвардс и Трандл подъезжали к еще одному круговому перекрестку, поступил приказ от «Оскара-1» ht 281 в промышленной зоне Рэнскомп произошел мощный взрыв. Прекращайте поиски и возвращайтесь туда». «Поняли. Возвращаемся в промышленную зону Рэнскомп», слегка разочарованно отозвался Пип Эдвардс.